Глава 36. Пятница, 9 ноября. Продолжительность дня 7 часов 29 минут 16 секунд. Дорога заняла больше времени, чем ожидалось, из-за снегопада, глубоких сугробов и необходимости несколько раз сделать крюк. После того, как их чуть не пристрелил новок, наблюдавший за ними с вышки, Танна и Бабах смогли поговорить с ним. Объяснить, зачем они сюда приехали, и удостоится приглашение в его так называемый дом. Было около трех часов дня, когда они уселись рядом с Новаком у костра в пещере, яму для которого он выкопал в черной земле. На лежавшие за костром бревна Новак навалил звериных шкур, надеясь, что они помогут согреться. Шкуры хлопали на ветру, в лицо летела снежная пыль, снаружи уже начинало темнеть. Воздух был спертом от древесного дыма, Вони шкур обглоданных костей. У огня спали две покрытые шрамами собаки, помесь волка и хаски. пять щенят гладали кости и напрыгивали на взрослых животных. За пещерой чуть повыше находилось несколько других укрытий из грубо обтесанных бревен, кусков пластика и шкур. Щели между бревнами были залеплены смесью грязи и мха, запекшейся под летним солнцем. Еще несколько собак стояли рядом, привязанные к кольям, кругом валялись огрызки костей, там же находилась кое-как сколоченная упряжка. На гвоздях, вбитых в каменную стену пещеры, висели большие лыжи, несколько металлических капканов и селков. В дальнем углу пещеры, над меховой постелью, свисал ряд длинных полосок мяса без жира она предположила, что когда они высушатся, их порежут на кусочки и смешают с животным жиром, чтобы приготовить пимикан. Очередную порцию Новак грел сейчас над костром в горшке с растопленным снегом. Он решил приготовить для них рагу, после того, как наконец согласился впустить их к себе и поговорить. Это традиционное блюдо, сказал Новак, куда входят ягоды черной рябины. Рябина растет здесь на торфяных болотах, пояснил он, а мясо? Карибу. Когда высушишь его, надо измельчить порошок и смешать один к одному с топлёным животным жиром. Отличный источник энергии. Так делали коренные народы. Провожатые из индейцев учили этому путешественников и торговцев мехом. Об этом Тана прочитала в романе Генри Спата. Индеец Мора, герой книги, питался иммиканом. Мора встретил свою смерть в когтях чудовища. Ему оторвали голову и вырвали сердце. — Почему вы так уверены, что реганы и Дакота убили не животные спросила Тана, желая перевести разговор в нужное ей русло. Было трудно сохранять спокойствие в разговоре с Элиотом Новаком, совсем не походившим на человека. Волосы свисали до плеч жирными седыми прядями, рот навсегда застыл в кривой ухмылке в день, когда были отморожены губы. Его гримаса, похожая на оскал скелета, напомнила Тане об изглоданном лице селены Подоки. Исхудавшее тело было замотано в тяжелые, плохо обработанные шкуры. В сочетании с застарелым потом они жутко воняли. Часть носа Новака тоже была отморожена. На месте ноздрей зияли глубокие черные провалы. Искалеченными пальцами, почерневшими от грязи, он ухватил сигарету и сунул в уцелевшую часть рта. Выдал дым из глубоких ноздрей, как дракон. Что с головы у него явно не в порядке, не вызывало ни малейшего сомнения. Глаза бегали, будто пытались увидеть жутких существ, которые вот-вот набросятся на него из сумрака. Разговор был бессвязным. Он постоянно перепрыгивал с одной темы на другую. У пояса под меховой накидкой висела мачете в ножнах, на ногах были самодельные унты. Все новые и новые вопросы возникали в голове Таны, ожидая ответов. Он ли был человеком в мехах, которого увидела на утесе селена Подока? Как он ездил здесь в бесснежную погоду? На собаках? А летом? Мог ли он узнать о пимикане из книги Спата? Следы, — внезапно сказал Новак, тыча в Тану сигаретой. Человеческие следы возле отметин, оставленных ботинками Реган. Кто-то выманил мою дочь из палатки. Видимо, избил до потери сознания и утащил в леса. Тана наклонилась поближе, стараясь посмотреть ему в глаза, но он не был способен на зрительный контакт. «Вы уверены, что...» «Да блин, я уверен! Хоть вы-то не начинаете, а!» «Это были следы двух ботинок, а не лап!» Удивленная внезапной вспышкой агрессии, собаки подняли головы, одна тихо заворчала. Тана доверяла этим волкоподобным животным не больше, чем Новаку с его мачете. Посмотрела на бабаха, сидевшего рядом на бревне, он держался за нож. Кивнул ей, давая понять. «Продолжай. Если что, я разберусь с собаками и с Новаком». — К тому же, с чего бы Реган одной тащиться в тёмный лес? — сердито прорычал Новак. — смело она никогда не была, её кто-то заманил. Кого она знала? Кому доверилась? Кто ударил её веткой? На ней были волосы Реган. — Но больше никто не нашёл следов человека, Элиот, — мягко сказала Тана. — Я просто пытаюсь рассмотреть все варианты. Я уверена, вы, как офицер полиции, меня поймёте. И к тому же я тоже не думаю, что это животное его слова подействовали на Новака. Склонив голову на бок, он молча смотрел на Тану. Огонь потрескивал, шкуры хлопали на ветру. «Так вы поэтому здесь? Чтобы помочь мне разобраться?» «Да, мы все хотим с этим разобраться, и любая информация от вас очень нам поможет». Он кивнул, пальцами свободной руки постучал по колену, глубоко затянулся, вновь кивнул, когда дым повалил из носа. — Ну, давайте. Давайте, задавайте мне вопросы. Что навело вас на мысль о том, что Дакоту тоже убил маньяк? — Не знаю, с чего они решили, что это я, засранцы. Они решили, что это сделал я. Вы в курсе? Тана кивнула. — Я знаю, но вы считали, что Дакоту преследовали. У вас были причины подозревать, что вашу дочь преследовали тоже. Он почесал бровь и вдруг пробормотал на бесплодной земле души чудовище требует жертв изольдая их сердца и налиты кровью глаза их что простите он повторил тана взглянула на бабаха тот не отрываясь смотрел в лицо навыка откашлившись она спросила элю откуда это он резко окинул ее взглядом тут же переведя его в дальний угол пещеры слова «Слова! Они были написаны до бумажки и приколоты к шкафчику Реган в школе!» Пульс-то участился. «И вы помните эти слова?» Он кивнул. «Реган показала мне эту бумажку, странную, очень странную. Я, конечно, запомнил. Я читал их снова и снова, пытаясь понять, о чем это вообще. Она рассказала, что кто-то шел за ней по дороге из школы в темноте, а на следующий день она увидела эту записку. Она испугалась». Я подумал, что кто-нибудь из мальчишек решил подшутить и взял ее с собой на рыбалку, чтобы она немного расслабилась. — а Вы только поэтому взяли ее на рыбалку? Он тут же умолк отвернулся. — Эллиот, — тихо сказала Тана, — я должна буду задать вам несколько личных вопросов. Вы не возражаете? Нам это очень поможет, а с вас снимет подозрения раз и навсегда. — Он бросил окурок в огонь, поднял с земли палку, сунул в горшок и стал размешивать рагу, которая начинала вскипать и пускать пар. Поднялся затхлый запах несвежего мяса, ударивший Тане в ноздри. Резануло живот, ее чуть не вырвало. Прокашлившись, она сказала. Была еще одна причина, по которой вы в эти выходные взяли Реган с собой, верно? Вы изменили жене, хотели наладить отношения с семьей. Он поднялся на ноги так быстро, что Тану откинуло назад, и она чуть не упала с хлипкого бревна, на котором сидела. Новок принялся расхаживать взад-вперед, взад-вперед, то и дело, стуча себя по бедрам. Бабах напрягся, собаки тоже. — Кто эта женщина Элиот? Он повернулся и посмотрел на нее. — Не ваше дело. — Кто решил оборвать эту связь, вы или она? — Не ваше дело. Она уехала сто лет назад. Вообще здесь ни при чем. Собака, что была побольше, поднялась и медленно прошла мимо костра к Новаку. Встала рядом и устало посмотрела на Тану. Новак раздраженно копался дрожащими руками в кожаной сумке, свисавшей с ремня, пока не вытащил мятую коробку Мальбора. С крюченными пальцами подцепил сигарету и зажал между зубами. Поднес к огню палку, зажег сигарету, глубоко вдохнул. По-видимому, курение его успокаивало. тана подумала о психиатре о котором говорила Дженни Смитерс, о женщине, покинувшей город, но прежде рассказавшей Дженни о супружеской неверности элиота Интересно, подумала тана может быть, Новак именно с ней изменял жене? Вновь обвела взглядом пещеру. В голове роились мысли. Нехитрое имущество Новака было по большей части изготовлено из здешних материалов, не считая нескольких инструментов. Ножа, топора, мачете, базовых материалов, таких как пластик. Все это он мог притащить сюда, когда только что приехал. Она задумалась, общается ли он вообще с цивилизованными людьми. «Где вы взяли сигареты?» — спросила она, желая сменить тему. «Друг приносит». «Какой друг?» Молчание. «Конечно, не из глуши, — пробормотала она. И не из Твин Риверса. Вряд ли кто-то сунется сюда». Молчание. — Проклятое место. Да, так и есть. Я живу в проклятом месте. Летом тут все превращается в кишащее клопами болото, кое-где покрытое клочьями травы. Надо знать, где тут каналы, как идти, а не то засосет. Они сюда не придут. Я в безопасности. — У вас есть при себе книги? — Нет. И очки я потерял. Не могу читать без очков. — А когда у вас были очки, вы читали книгу под названием... Голод. Он вновь принялся раздраженно вышагивать из угла в угол, и от порывистых движений пещера наполнилась вонью грязных шкур и немытого тела. «Ее написал тот человек», — сказал Новак, — «который каждый год приезжает в лагерь. Когда она только вышла, проводил презентацию в столовой». «Вы ее читали?» «Не помню». «Может быть...» «Да, наверное». Танна да облизнула губы. «Вы знаете о недавнем нападении волков и медведей на двух биологов?» «Слышал». «От кого вы слышали?» «У меня порой бывают гости». «Ваш друг сказал?» «Да, наверное. Но это не волки, ни медведи убили биологов». «Сказал он. Животные пришли потом». «Откуда вы знаете?» «Просто знаю. То же самое, что случилось с Реган и Дакотой. Животные пришли потом. Сначала кто-то другой». «У вас есть предположение кто этот другой?» Он сильно затянулся сигаретой. «Кто-то оттуда, из Твин Риверса, кто-то плохой, очень плохой, злобный, кто-то, кто еще здесь?» «Вы считаете себя плохим или злобным, Эллиот?» Он окинул ее беглым взглядом. «В каждом есть что-то плохое. Злобный, смотря кто судит». Вы были пьяны, когда Реган покинула палатку? Новок замер, как столб. В пещере повисло напряжение. Потрескивал огонь, в тишине шумно булькало рагу. внезапно он рухнул на бревно. Слезы потекли по щекам, по бороде. Он кивнул. Вы поэтому не услышали, как она кричала? Он кивнул. Вы сами не могли бы ударить Реган, верно? Даже будучи сильно пьяным даже случайно. Он подался вперед всем телом и замотал головой. «Вы точно не хотите сказать мне, кто ваш друг, Элио?» Он снова затряс головой. Бабах вынул из кармана кусок вяленого мяса, наклонился и подманил к себе одного из щенков. Взрослая собака недружелюбно смотрела, как он подползал ближе и ближе к пальцам бабаха, В ту же секунду, когда щенок ухватил мясо, Бабах сгреб малыша в охапку и уложил на спину. На животе собачки было маленькое красно-коричневое клеймо. «Это охотник Эдди», — тихо сказал Бабах. «Это с ним вы видитесь, верный и лед? Вот откуда у вас ездовые собаки. Так метит своих щенков только Эдди, это его собака. Он недавно принес вам новых». Новок нервно зашаркал ногами. Думаю, Эдди же показал вам, как ставить капканы, чем питаться. Дал вам несколько собак, помог построить упряжку, на которой вы ездите. Потому что Эдди такой, помогает другим, это у него в крови. К тому же он не из этих краев, верит в другие мифы, не те, что рассказывают ужасы про пустошь. Ему не нетрудно сюда прийти. Новок что-то буркнул. «Но «Ну вот в чем дело», — продолжал Бабах, наклонившись вперед и оперевшись руками о бедра. «Эдди почти не ездит в город. Ну, может, раз или два в год. Что вряд ли он привозит вам Мальборо. Их привозит другой ваш друг?» «Наверное». Как Бабах и Тана не старались... Из бывшего полицейского, ушедшего в леса, удалось вытащить только это. тана чувствовала жалость к нему, идя обратно мимо укрытий, возле которых они припарковали снегоходы. Валил снег. Уже почти стемнело так что им пришлось надеть на лоб фонарики, чтобы видеть дорогу. Собаки рвались с веревок и рычали. Из пасти шел горячий пар. тана была уверена, если освободить этих животных, они разорвут на части и ее, и бабаха. Снова вспомнились волки, растащившие по кускам тела Аподоки и санжиты и её затошнило. Бабах остановился у одного из укрытий, сунул голову внутрь, внезапно напрягся. «Эй, это она!» — позвал он. «Подойди сюда, посмотри!» Она заглянула в укрытие вслед за Бабахом. На стене висели инструменты, один из них напоминал плуг, но был снабжён четырьмя острыми витыми зубцами и длинной ручкой. Судя по всему, он был сделан из тяжелого металла. Тана пролезла внутрь, чтобы приглядеться. В свете фонаря не увидела крови, во всяком случае, заметных следов. Сняла перчатки, сделала несколько фото на телефон, сняла и другие инструменты. Взглянула на запачканный пол. Там, в замерзшей грязи, четко виднелся след со знакомой зазубриной, Баффин Арктик. Она наклонилась к нему. Бронежилет больно впился в живот. «Чёрт!» — пробормотала она. «Ты это видишь?» — навела фонарь на рваную отметину, проходившую через весь отпечаток ботинка. Тот самый узор. Бабах присел на корточке чуть поодаль. «Тут есть ещё один, тоже левого ботинка, та же отметина на подошве». тана торопливо сделала ещё несколько фото, положив рядом со следами свою перчатку для сопоставления размеров. Рулетку она с собой не взяла. «Это не следы Новака», — сказал Бабах, поднимаясь на ноги и разглядывая отпечатки. «Новак носит унты, такие же, в каких ходят Эдди, и ноги у него здоровенные, думаю, размер двенадцатый, а то и больше». «Ты не думаешь, что это следы Эдди?» — Бабах покачал головой. «Если ничего не изменилось, Эдди убежден, что любая современная обувь вредна для здоровья». Этот идиотский стереотип основан на том, что в детстве мать заставляла его носить ботинки, и теперь он косолапит. Много лет назад он рассказал мне, что как только смог, начал сам делать унты и носит только их. «Значит, к новаку приходит кто-то еще. Но кто?» «Возможно, тот, кто приносит ему сигареты». «Ты знаешь кого-нибудь, кто курит Мальбора?» — спросила она. «Несколько ребят из Вестмина. Виктор Борошков». Я видел, на барной стойке в красном лосе лежала пачка. Несколько дружков Дэмиена с водопада Росомахи. Да это один из самых популярных брендов Северной Америки. Но тот факт, что их курит новок, не означает, что он курит их все время. Или что их курит тот человек, который привозит их новок. Может, он вообще не курит. Чего они от него хотят? Зачем приезжают к нему? Вряд ли у него есть друзья, он же чокнутый. Да сказал он, поднимая глаза. В укрытие внезапно влетел порыв ветра. «Нам надо ехать, тана Если буря усилится, придется ночевать тут. А я стопудово не желаю больше здесь оставаться».